Глава шестьдесят вторая Светлана К сожалению, я не ошиблась в своих предположениях. Все в дальнейшем стало только хуже. После нескольких десяток фоток с молодоженами Игорь подошел ко мне и нахально предложил: "Свет, не хочешь сесть к нам в машину? У нас свободное место есть. Поедешь в почетное с женихом и свидетелем". Мерзко при этом улыбнувшись. Очень захотелось послать его куда подальше. Но Владимир вовремя вмешался. "А чем машина начальника компании не почётна?" с усмешкой спросил он, положив свои руки мне на плечи. Его прикосновение вновь обожгло мою кожу, но я не подала виду, не дёрнулась, оставшись спокойной. Каждое его движение просто кричало: "Она моя, не трогать". Или мне это только так казалось? "Для тебя тоже найдётся место", не растерялся Игорь Похлопов Владимира по плечу. Нет, спасибо. Предпочитаю оставаться за рулем и трезвым. Но это же свадьба и так скучно, не понимающий проблемы Лыгорь. Ну, я меньше месяца ваш босс. Не хотелось бы испортить своим пьяным дебошем свадьбу коллеги. Всю жизнь припоминать буду и смеяться по углам. Не менять же мне потом полностью коллектив. Владимир усмехнулся, и я неожиданно для себя рассмеялась. Но не это было самым страшным. И даже не двухчасовая фотосессия по главным и красивым местам города. Мои основные неприятности начались в ресторане, когда свидетели усадили за один стол. Благо, вместе с нашими спутниками, и Владимир изящно занял место между мной и Игорем, даже несмотря на немного иное расположение, указанное на карточках. Всё больше радовалась, что взяла с собой Владимира, иначе бы не выдержала всех этих мучений. Владимиру открыл и разлил шампанское, и мне и спутнице Игоря наконец-то смогла рассмотреть ее. Вполне себе симпатичная блондинка, не казавшаяся глупой. Так и хотелось спросить ее, что она нашла в этом баране. Вечеринка шла своим ходом. Тамада оказалась приятной женщиной за сорок, которая не придумывала чудовищные конкурсы вроде съятий жопы на бутылку. Все конкурсы были цивильные и более-менее нормальные. народ периодически отплясывал и веселился. Я же старалась не вставать из-за стола, настойчиво пожирая всё, что приносили. Взглядом я следила за Владимиром, который с бокалом сока в руках болтал с целой равой девчонок, что его окружили. Похоже, он услышал мою фразу "оставь меня в покое" и понял её слишком буквально. Тогда, когда не надо было, тогда, когда мне наоборот безумно хотелось его внимания, и я в ночь ненавидела, но в этот раз уже себя за столь неуместные и неправильные чувства, которые крепло с каждой минутой, оно росло во мне словно маленькое, но непоколебимое деревце, что становилось сильнее. Слушай, ты можешь со мной поговорить? Игорь в очередной раз материализовался рядом со мной. Смотри, ты сидишь одна, скучаешь. Если девушка сидит в одиночестве, это не значит, что она скучает, фыркнула я. Может, я разрабатываю план захвата мира, попыталась отшутиться. Шутка показалась мне не весёлой. Неважно. Владимира всё равно не было рядом, и отмазаться от настойчивого Игоря у меня не получилось. Пришлось выйти с ним на улицу, наблюдая за тем, как солнце медленно приближалось к закату. День пролетел слишком незаметно. Ресторан базировался на свадебных торжествах, и возле него была огорожена внушительная территория для тех, кто хотел подышать свежим воздухом, остыть от бешенных плясок, проветриться. Сейчас таких идиотов оказалось ровно двое. Внимательно уставилась на Игоря, ожидая, когда он начнёт свой длинный монолог, что жто, а малость языком он любил и умел. Сет. Игорь немного замялся, но я ему уже не поверила. Он всегда был слишком хорошим актёром. Я хотел перед тобой извиниться. Я зря на тебя давил, прося подменить документы. Зря обиделся, когда ты отказалась. Ты была права. Благодаря тебе я стал начальником отдела, а я даже не поблагодарил тебя. Ты такая молодец. Игорь взял меня за руку, а я фыркнула и отдёрнула её. Раньше надо было думать на эту тему. Скрестила руки на груди, поздно вспохватившись, что так я её только подчеркнула. Да я всё понимаю. Знаю, что заслужить твоё доверие и хотя бы вернуть нашу дружбу будет очень сложно, но я готов стараться, прищурилась, вскинув левую бровь. Игорь, и стараться? Захотелось злобно расхохотаться, но не стало травмировать бедного мальчика. Как насчёт ресторана в эти или следующие выходные? Мы ведь так и не отметили моё повышение, и я тебя не отблагодарил. На его лице появилась неприятная улыбка, и у меня начали закрадываться очень нехорошие предположения. Сделала шаг назад, набрала побольше воздуха. Я всегда была прямолинейной, и Карина часто ругала меня за это. Типа, с мальчиками нужно играть и не делать резких и грубых движений. Всегда хотелось спросить её: "А они что? Дети малые? Ты что, меня на свидание зовёшь?" Оборвала его я, прогнав разозлившуюся на меня Карину из головы. Услышала облегчённый выдох Игоря, нахмурилась и напряглась ещё сильнее. В этом случае мне очень не хотелось быть правой. Господи, спасибо, Игорь на секунду посмотрел на небо. Спасибо, что наконец послал умную девушку. Да, зову, последнее он сказал уже мне. Скинула обе брови и вытаращила глаза. Медленно теряя весь словарный запас, начинала понимать Владимира, когда он в такие минуты матерился трёхэтажным матом. У меня вот тоже цензурные слова на ум вообще не приходили. И говорю: "У тебя вообще-то девушка есть?" кое-как и выговорила, отчаянно запинаясь. Нет, матом было бы лучше, краше, но не изящнее. Ай, Игорь вольяжно махнул рукой. Она просто подруга, возомнившая себя моей девушкой. Не стал переубеждать. Так у хреном бедишь в чём-то. Тем более, мне надо было с кем-то пойти на свадьбу. Не к Эмельфо приходить в одиночестве, поморщилась. Всё-таки догадка о том, что Игорь хотел подстегнуть меня, что я пришла без пары, была так правдива. Но что изменилось? Что пошло не так, кроме того, что я пришла с Владимиром? К сожалению, ответа на этот вопрос мне было не дано узнать. Рядом с нами неожиданно материализовался Владимир, И Хмурый спросил, что обсуждаете. Вовремя. Интересно, как много он услышал.